Глава двадцать первая. Шоу. Сказать Инги, что я собираюсь жениться — ошибка. Не сказать, на ком — фатальная ошибка. Я разбудил демона, которого не стоило будить. Утром, перед уходом на работу, я покормил кошку свежей куриной печенью и мимолетом сказал о планах найти жену. Инга это никак не прокомментировала, ее больше интересовала еда. Я поехал на такси в школу, а когда вернулся домой, знатно офигел. Повсюду были расставлены свечи, обои и мебель сменились на более темные и вычурные. Будто я зашел на сеанс к какому-то пафосному экстрасенсу. Я даже на секунду подумал, что это отголоски недавнего приезда в Читу телевизионного шоу. Но вряд ли среди шарлатанов-экстрасенсов нашелся бы дурак, который решил захватить мой дом. Причиной всех изменений была Инга. Она сидела в гостиной за массивным круглым столом в своем кошачьем обличье. На ней были надеты миниатюрные очки, а в лапах кошка держала бумажные карты. Не игральные, а какие-то другие, скорее всего, там был написан какой-то текст. «Виталий, снимите уже пальто и садитесь за стол!» Скрипучим, совсем не своим голосом произнесла Инга. «Мы будем подбирать вам жену!» Я поморщился. Нет, я, конечно, понимал, что вопрос моей женитьбы заинтересует Ингу, но такого цирка я не ожидал. Она решила поиграть в сваху. Обычные кошки играют со дразнилками или какими-то шариками, однако у моей вот такие развлечения. Ладно, я могу ей немного подыграть. Возможно, это все даже мне поможет. Сняв пальто и усевшись напротив Инги, я стал ждать, что будет дальше, но кошка некоторое время молчала. «Виталий, у вас очень сильная темная аура». «Предполагаю, что вы некромант». «Не может такого быть», — притворно удивился я. «Я просто рядом стоял, когда мои скелеты проводили темные ритуалы. Я точно не некромант». «Я вас не осуждаю, Виталий. Мне нужно понять, раскроете ли вы эту тайну своей жене». «Кстати, вопрос был хорошим». Последнее время я действую довольно вальяжно, периодически раскрывая некоторым людям свою темную сторону. По-хорошему так делать нельзя, ведь таких говорливых некромантов инквизиция легко находит и уничтожает. Впрочем, это не мой случай. Инквизиторы прекрасно знают, что я некромант. А раз так, то пусть моя жена тоже знает, чем я занимаюсь. Хуже от этого точно не будет». «Да, моя жена должна знать, что я некромант». После небольших раздумий ответил я. «Хорошо». Инга, закрыв глазки, кивнула. Ее очки немного упали вниз. Удивительно, что они вообще держатся на ее кошачьей мордочке. Главный вопрос мы проговорили. Поэтому заиграла мелодичная музыка азиатского характера. «Представляю участницу номер один». Торжественно объявила Инга, прекрасную и загадочную. В гостиную изящно запорхнула девушка в длинном красном платье. Ее лицо было закрыто тонкой вуалью, но одних лишь ее красивых глаз хватало, чтобы сказать «это настоящая красотка». Я не был как-то особенно впечатлен, просто это факт. Сама девушка, ее наряд и танец в китайском стиле поистине шикарны. «Спасибо за выступление», — поблагодарила Инга. «Пройдите, пожалуйста, в комнату ожидания». Девушка в красном платье кивнула нам и удалилась. Кто она вообще такая? Когда кошка решила поиграть в сваху, я думал, она будет предлагать каких-то знакомых мне девушек, а тут... «Виталий, вас что-то беспокоит», — спросила Инга, заметив мою задумчивость. «Все в порядке», — ответил я. «Просто не ожидал, что ты кого-то пригласишь. Я почему-то думал, ты ограничишься девушками, которых я уже знаю». «Несколько достойных кандидаток действительно есть». Кошка подняла со стола бумажные карточки, которые она отложила в сторону во время танцевального номера. «Но дело в том, Виталий, что раз вы на знакомых девушках не женились, то значит, они вам не подходят. Где искра, буря, безумие?» «Где все это? Где любовь?» Кажется, Инга хотела добавить в последнем восклицании свое коронное ёпт. Но она сдержалась. Моя демоническая кошка была сегодня крайне культурной. Даже на вы ко мне обращаться зачем-то стала. «Инга, я покачал головой. Ты же прекрасно знаешь, что я за человек. Я вообще-то темный маг, могущественный некромант, такие люди любить не умеют». Для Романта на первом месте его ремесло, а не девушки. Эта дрянь слишком затягивает. И жена мне нужна как раз, чтобы я не погружался еще глубже во тьму. На самом деле я словно какой-то злодей, ищу брак по расчету, чтобы не стать личим. «Виталий, открою вам секрет, что хороший брачный союз — это взаимовыгодный контракт. Вы отличный жених, можете обеспечить с невесте безопасность». «Имейте потомственную магическую кровь и неограниченные финансы». «Это еще какие неограниченные финансы?» — смутился я. «Ладно, деньги у вас не бесконечны, но их много. Ваша прекрасная кошка Инга недавно обворовала наркокартель. Теперь у вас есть сумма с девятью нулями, запас элитного комфортного коньяка и несколько личных шлюх. Черт, после выхода к Микипера я забыл, на что способна моя кошка. Она даже покруче механоида будет. Последнее время я ее не беспокоил, а она умудрилась хлопнуть какой-то наркокартель. Ну так, между делом. Хорошо, деньги не помешают. Элитный коньяк тоже можно продать, но шлюхи, зачем они мне? Это вам надо спросить у Инги, а не меня. Так ты же и есть, Инга. «Ну, допустим, Инга», — воскликнула кошка и стукнула лапкой по столу. Грозно это не выглядело, скорее мило. «Но сегодня я не Инга, а великая сваха. А что касается шлюх, Виталий, это не они нужны вам, а вы нужны им. Там это, зелье для лечения зависимости, сварить надо». «Тогда пойду варить зелье», — сказал ей и встал из-за стола. Повод показался мне достаточно удачным, чтобы уйти. Разговор о поиске жены пошел уж слишком в странном направлении. Стойте, Виталий, стойте! Вообще-то вы одной ногой лич, без жены вы отсюда не уйдете. Могила меня побери, как Жинга серьезно настроена. Впрочем, мне действительно надо решить вопрос как можно скорее. Пришлось сесть обратно за стол. На самом деле я все уже решил, просто не сообщил об этом Инге. Но прежде можно ее немного подразнить. «Инга, огласи весь список девушек, которых ты мне подобрала. Лучше просто давай выберем наугад». «Так нельзя. Что еще за наугад? Виталий, вам надо подойти к вопросу выбора жены серьезнее». «Хорошо». Тогда методом глубокого обдумывания я решил, что женюсь на Наде, учительнице русского языка. «Ёпт, ты даже секунды не думал», — взмутилась кошка. Ее очки свахи скатились на самый-самый кончик носа. «Я все обдумал достаточно хорошо. Не беспокойся, это вдумчивый выбор. Не знаю, каких кандидаток ты подобрала, но для меня выбор был между метелицей и арбузиком». Причем у первой много существенных минусов. У нее в голове гуляет ветер, кроме того, она некромант, пусть и слабый, а это значит, что в ней мало живой энергии. Деду нравится метелица, но лучше я просто ей буду немного помогать. Может, у нас что-то получится по бизнесу мороженого. «Поняла, поняла», — задумчиво произнесла Инга. «Арина красотка, но действительно мало тебе подходит». А вот учительница русского — это горячая Милфа, которая понимает, чего хочет в жизни. Милфа — это отсутствие ненужных драм, жизненный опыт и уверенность в завтрашнем дне. Ты как будто агитируешь меня голосовать на выборах. Да и почему Надя Милфа? Она выглядит на 20 лет. Но она была учительницей когда ты еще учился в школе. Она тогда только-только приехала в Читу, однако сути это не меняет. Кстати, кандидатка номер один, которая танцевала восточный танец, — это Арбузик. «Чего-чего?» — искренне удивился я. «Ты серьезно?» «Конечно, серьезно. Лучше скажи, тебе она понравилась в таком образе?» «Понравилась». Я подумал, что это настоящая красотка, но слишком не засматривался, потому что уже знал, кого выберу. Но подожди, Инга, это правда была Надя? На ней были линзы, а лицо скрывала вуаль, так что не узнать ее было легко. По правде сказать, я пригласила только Арбузика. Были еще две подставных кандидатки, которые намеренно тебе бы не понравились. хе, -хе. все прошло по моему сценарию. Свадебные шоу без подтасовки не бывают. «Вообще-то я сам сделал выбор», — возразил я. «Неважно. Виталий, не мешай моей победе. Это у вас с Арбузиком будет свидание в Мексике. Там надо грохнуть одного босса мясной мафии. Я уже взяла вам билеты. Дело на десять минут».